Глава 43. Лекси Рид. Во Флориде было тепло, даже жарко, по сравнению с промозглой Монтаной в 4 утра. Почти семичасовой полет прошел незаметно. Если не считать пересадки в Денвере, то мы с Джоан едва ли не все время проспали. Миновав массивные стеклянные двери и выйдя из аэропорта, я жадностью втянула воздух, ожидая почувствовать этот чудесный океанский бриз. Знаете, когда веет прохладой, свежестью, теплым песком и растущими на побережье цветами. Но ничего не почувствовала. Совсем. Лишь палящее солнце. А ведь до полудня еще целый час. Как же тут жарко! Забрав машину, взятую в прокат, и добравшись-таки до пентхауса, снятого матерью на Коллинс-авеню в районе Майами-Бич, я, наконец, почувствовала то, о чем мечтала весь длительный перелет. Немножко йода, немножко соли, немножко влаги, водоросли, выброшенные на берег штормом и свежесть попутного ветерка создают этот неповторимый запах. Нет, не запах, а аромат Атлантического океана. Вокруг нашего временного дома стояли почти одинаковые выбеленные многоэтажки со стеклянными балконами. Вдоль красноватых тротуаров росли пальмы, аккуратно подстриженные зеленые кусты строго обрамлены бордюрами. Воздух подрагивал над раскаленным асфальтом. Несмотря на множество высотных домов и асфальта, город все равно оказался зеленым. Не таким, как Мисула, конечно, но и не создавал впечатления бетонных джунглей. Поднимаясь на лифте на 16 этаж, я с удивлением поняла, что безумно соскучилась по своим собакам. Каким-то чудесным образом эти два пушистых комочка за какие-то три недели сумели занять прочное место в моем сердце. Никто и никогда прежде не радовался моему приходу домой так, как они. Сколько же счастья бывало в их умных глазах. Почти каждое утро я вставала раньше, чтобы выгулить Хэппи. Ему требовались длительные прогулки. В дни, когда ответственным за собак был Ник, они бегали по лесу. Я же терпеть не могла пробежки. Поэтому приучила ретривера к играм с пулером. Рыжий наглец просто обожал ловить на лету игрушку и носиться с ней по двору. Малышка Хлоя обычно семенила рядом, но Чихуахуа не очень любила влажную погоду, а в дождь или снег и вовсе отказывалась от прогулки, поэтому в гараже мы соорудили для нее лоточек. Самым удивительным моим открытием стало одно утро несколько дней назад, когда Блэки уже уехали и прогулки полностью легли на мои плечи. Специально проснувшись пораньше перед школой, найдя Хлою на ее уже знакомом месте, большой подушке на моей кровати, я спустилась вниз в поисках Хэппи, и каково же было мое удивление, когда мать в спортивном костюме, испачканным отпечатками грязных лап, с довольной улыбкой ввалилась вместе с ретривером в гостиную. Кто-то скажет, и что же тут удивительного? Но Джоан Рид, которая ненавидит грязь, была против нахождения животных в доме, которая никогда не надевает что-то настолько неэлегантное, и в первые же секунды, когда я привезла собак домой, предупредила, что уж она -то точно с ними гулять не намерена, поразила меня до глубины души. Она действительно была счастлива, проводя время с Хэппи. И рыжий пес в первые же минуты выбрал старшую Рид своим главным человеком. Ретривер вечно крутился возле матери. посягал на ее кровать и всегда ложился именно у ее ног, когда та сидела на диване в гостиной. Хлоя же всегда находилась рядом со мной. Привыкнув и поняв, что мне можно доверять, стала настоящей маленькой прилипалой. Я полюбила обоих. и уже не представляла, как скучно мы жили без них. И сейчас, когда мои любимчики находились на передержке у Ханы и я была спокойна, но очень скучала. Пентхаус был красив, в бежевых и серых тонах. Большая терраса опоясывала его со всех сторон. Выйдя из гостиной, можно было попасть к небольшому бассейну прямо на 16 этаже. Если же выйти на террасу с кухни, совмещенной со столовой, то открывался прекрасный вид прямиком на пляж и океан. А со стороны спален и ванной на террасе находились джакузи и бар. Если пройти чуть дальше, то с видом на даунтаун на террасе располагалась открытая кухня с грилем и красивый обеденный стол. Я определенно точно хотела бы жить в таком чудесном месте. Но в Майами был один единственный минус. Флорида – тропический штат. И о снегопаде на Рождество тут можно было забыть. А я очень любила и осень, и зиму, и весну. Обожала наблюдать за сменой сезонов красками природы. Приняв душ и переодевшись, Джон отправилась на встречу со своим организатором свадеб. Я же направилась на пляж, договорившись встретиться с матерью позже дома и сходить куда-нибудь на ужин. Я была совсем маленькой, когда впервые поехала с родителями к океану. До этой поездки я представляла его как что-то величественное и бесконечное. Океан оказался именно таким, а еще теплым и ласковым. Днем в нем отражалось небо и облака. а ночью звезды, будто сидишь на краю земли. А еще океан был горько-соленым и совершенно точно волшебным. Он напоминал мне Ника, горько-соленая после секса кожа. Он бывал таким же ласковым и теплым, но чаще напоминал шторм. Ник Блэк – самая настоящая стихия. Недалеко от меня шумели волны, разливаясь в воздухе запахами соли и водорослей. Небо за кромкой воды казалось пронзительно голубым, а солнце едва клонилось к закату, заливая все вокруг ослепительной белизной. Влажный белый песок под ногами лип и холодил кожу. В голове от пьянящей свободы, неожиданных каникул, океана и солнца все мутилось, воспринималось не по-настоящему, словно приятный сон. Жаль только Блэка в этом наваждении не было. Вечерний Майами был не менее прекрасным, чем днем. Мы прошлись по знаменитой Ocean Drive, здание, на которой подсвечивались то фиолетовым, то оранжевым, то голубым, то зеленым, словно радуга, окуная в атмосферу 80-х. Каждая кафешка на этой улице была переполнена настолько, что мы даже не пытались занять где-то столик. Потому мы отправились на остров Берлингейм в отель «Мандарин», из ресторана которого открывался великолепный вид на даунтаун. Выбрали столик, сделали заказ. Ты решила все вопросы на сегодняшней встрече?» Поинтересовалась я, разглядывая светящиеся небоскребы сквозь стекло бокала с холодным чаем из маракуйи. «Ох, они совершенно ничего не смыслят в цветах». Раздосадованно пробурчала мать, распинаясь на тему того, почему свадебная арка, украшенная бугенвиллией или глицинией, гораздо лучше арки, украшенной розами. «А так, вполне неплохо. Мы еще немного обсудили этот вопрос, и было удивительно, насколько легко мне сегодня было разговаривать с Джоан». Мы никогда не болтали вот так, непринужденно, без споров и строгости, на нейтральные темы. Словно что-то менялось в наших отношениях. Флорида топила лед, и в душе матери наступила весна. «Тебе нравится в Майами?» Задала неожиданный вопрос мне Джуан, я уверенно закивала. «Хочешь остаться еще на несколько дней?» Весело поинтересовалась мать. «Конечно, мне не хочется улетать уже завтра. Я была бы рада остаться, но мне нужно на учебу. А если скажу, что могу отпросить тебя на пару дней?» «Кто ты? И что сделала с моей жутко строгой матерью?» Я рассмеялась, глядя на рыжеволосую женщину и поудобнее устроилась на стуле. «Я только за, ты же знаешь!» Устала, сказала я, широко улыбнувшись. «Послушай, давно хотела спросить, откуда ты столько знаешь о домашнем насилии? Ты разговаривала с Сарой как настоящий профессионал, когда я и двух слов связать не смогла». Спросила, решившись узнать то, что мучило меня последние недели. Тем более старшая Рит была в прекрасном расположении духа, и мне не хотелось терять такой шанс. «Ты уверена, что хочешь поговорить именно об этом?» «Да, мам!» «Тогда поехали домой. Разговор предстоит долгим». Выдохнула мать, слишком долго не находясь с ответом. «Выслушай меня до конца, не перебивай, а потом можешь говорить что угодно». Непринужденно произнесла Джоан, усаживаясь рядом со мной на террасе, нервно крутя в руках бокал с вином. «Александрина, ты ведь знаешь, что мы с Артуром очень любили друг друга». Мы сошлись еще в школе подростками. У нас были мечты и планы, которые начали осуществляться, когда мы поженились. Ты была маленькая. Наверное, не помнишь, почему мы уехали из Либи в Мисулу. Я помню. Немногое, но запомнила, как к нам вломились в дом и отцу угрожали. Мне тогда было три. Рид старше тут же осунулась, понимающе качаясь головой. Мне жаль. Такое происходило и раньше, когда тебя у нас еще не было. Твоему отцу приходилось тяжело. Они с Билым перешли дорогу опасным людям, заимев ту землю, которую хотели другие. А еще эти слухи, что по вине Билла погиб человек, с неожиданной грустью заметила мать. Я не знаю, правдивы они или нет. Но тогда было действительно страшно. Конечно, когда мы переехали в Мисулу, твой отец стал сильным, обзавелся друзьями и связями, его начали уважать и бояться. Нас больше не трогали. Никогда. Но тогда... Я, правда, опасалась за наши жизни. Да и потом жила в страхе долгие годы. Отпечаток прошлого оставил свои следы навсегда. «Вы поэтому развелись?» «Да слушай, дочка». Второй раз я не решусь на подобный разговор. Она взволнованно коснулась моего плеча, и я вздрогнула. Артур очень хотел детей. Можно сказать, был одержим продолжением рода. «А я нет. Ты уже взрослая». И теперь в состоянии понять меня, надеюсь. Я хотела ребенка в будущем, но не тогда, когда нам грозила опасность. Но твой отец был неумолим. Постоянно заводя разговоры на эту тему, мы начали много ссориться. Однажды он сильно напился. Джонс с тоской взглянула на ночное небо, а потом вновь перевела безрадостный взгляд на меня. Все случилось против моей воли. Это, пожалуй, худшее воспоминание в моей жизни. Говорят, о таком не рассказывают, но я убеждена в обратном. Жаль, что поняла это так поздно». «Я забеременела. Артур не знал, но я хотела сделать аборт. Ты не подумай, Александрина, ты не была нежеланным ребенком. Мне было так мало лет. Я не чувствовала в себе совершенно никакого материнского инстинкта, никакой трепетности беременности и нежного ожидания появления ребенка на свет. Я ощущала лишь страх». за судьбу своего будущего чада. Страх, что однажды кто-то из врагов твоего отца может воспользоваться этой слабостью. А еще отвращение к собственному мужу. То ли с оправданием, то ли с сожалением продолжала она свой рассказ. Артур узнал о беременности, узнал о том, что я хотела сделать аборт и не выпускал меня из дома. На первых сроках, а потом было поздно. «Ты начала шевелиться, толкаться, и только тогда во мне проснулись материнские чувства. Я холила и лелеяла свою беременность. Твой отец извинился, клялся, что никогда больше не поступит со мной так, обещал, что изменился, и это было лишь помутнение рассудка. Я простила. И первые годы мы были так счастливы. дочка Рид Ритт-старшая на несколько минут замолчала, подыскивая подходящие слова. «А потом к нам домой вломились. Я начала снова бояться. Артур стал жестче. Я больше не узнавала того парнишку, в которого влюбилась в школе. Воспоминания о той ночи и месяцах после нее стали возвращаться. Ты росла, и я стала видеть в тебе копию отца. Признаю, иногда я даже немного ревновала. Глупо, да?» Он был так холоден со мной, а тебя любил больше жизни. Вы всегда были идеальной командой, а мне не было места в вашем тандеме. Воспоминания стали приносить все больше боли с каждым днем. Я много читала на тему, как пережить насилие. Обида на него и тебя затмевала мой разум. А любовь к Артуру угасла окончательно. Так мы и приняли решение развестись. Я не знаю, что сказать. Прошептала я, закусывая губу, дабы не дать волю эмоциям, рвущимся наружу. «Ты не должна ничего говорить». Артур Рид был прекрасным отцом, самым лучшим, но ужасным мужем. Так бывает, дочка. Из-за этого не станет хуже для тебя. Я кивнула, хотя и не так уверенно, как того хотелось бы. Я знаю, что вела себя не лучшим образом и зачастую была несправедлива к тебе. Надеюсь, ты сможешь понять и простить меня. Возможно, не сейчас, но, надеюсь, мы попробуем заново и станем семьей. Я хочу стать семьей, мама. Сказав это, неуверенно взяла Джоан за руку, слегка сжав теплую ладонь. Еще несколько часов мы просидели вот так, на террасе, под звездным небом Флориды, кутаясь в плеты и вспоминая прошлое. В моих хрупких отношениях с матерью все еще ощущалась неловкость и робость, словно произвольные наброски художника на будущую картину. Тонкие и лёгкие штрихи, которые со временем может быть изменятся до неузнаваемости, а может быть, сама картина вовсе будет переписана заново. Однако я знала наверняка, многое изменилось в эту январскую ночь. Только вот... Я пока не понимала, хорошо это или плохо.